вглядеться в него и заподозрить неладное. Нет, — отвечу я, — такого шанса русский крестьянин не имел. Грецкие жарехи орехи, способные на прямой контакт еще тысячу лет назад, за последние тысячелетия полностью разочаровались в людях, которых прозвали каннибалами и предпочитают с презрением умирать молча. Да, среди нас есть узкие специалисты, палеонтологи археологи, для которых не секрет, что грецкие орехи — настоящие законные властители земли и наши братья. Но археологи молчат. Некоторые боятся масонов, другие и сами масоны. Третьи, признавая в частных беседах преступность ваших коллективных действий, не могут отказаться от привычного лакомства. Их любовь к пирогам с орехами стоит высокой плотиной на пути к спасению братьев по Паразму. Две проблемы стоят перед человечеством. Еще не поздно установить контакт с грецкими орехами с помощью телепатии, радиосвязи и азбеки Морзе. Сделать это надо немедленно. И разомкнувшиеся в гордой изоляции грецкие орехи теряют память о прошлом. И иссякает их древняя мудрость, которая столько могла бы дать нам поучительного. Вторая проблема — гуманитарная. Я призываю, люди, опомнитесь, внушите каждому ребенку, что рвать с деревьев живые орехи безнравственно... А пожирать трупы упавших грецких орехов постыдно. Товарищи, неустанно разоблачайте мировой масонский заговор. Остановите руку палачей. Торопитесь, люди, еще не поздно. Ложкин, Н.В., пенсионер. Город Великий Гусляр. Агент царя. Уважаемая редакция, вы меня, надеюсь, хорошо знаете, несмотря на мою личную скромность. Я имею честь неоднократно вам писать, и хотя большинство моих писем, к сожалению, осталось без ответа, я отношу это не к личным, отрицательным качествам сотрудников редакции, а к отсутствию достаточной гражданской смелости и научного предвидения с вашей страны. Разрешите напомнить вам, что к числу безответных писем... Относились мои предложения по переводу комаров, беча наших лесов в разряд перелетных насекомых, которые, перезимовав в нашей зоне, с наступлением тепла откачевывали бы в просторы Ледовитого океана. Разрешите также освежить вашу память напоминанием о моем письме с идеей ввести приливы и отливы на протекающий возле нашего гордых гусь, последующим используем дешевые энергии для нужд городского хозяйства. Однако в настоящем письме я обращаюсь к вам не с очередной идеей или открытием, я бью тревогу. В вашем журнале мне попалось на глаза в целом любопытное исследование о загадочных обстоятельствах, сопровождавших трагическую смерть царевича Дмитрия. В ином случае не стал бы обращать на это исследование специального внимания, потому что не чувствую себя компетентным в этой области, но неожиданная встреча в городе-курорте Ялти заставила меня изменить моим принципам. Напоминаю, что в вашей статье говорилось, будто смерть юного царевича произошла от естественных причин, под таковой подразумевается «ножик», и в том не было злого умысла со стороны тогдашнего правительства, возглавлявшегося Борисом Годуновым. То есть, историческое высказывание А.С. Пушкина, указывающее на наличие умысла, опровергается с помощью привлеченных для этой цели документов в вследствие, которые якобы повелись объективно. Итак, находясь на отдыхе в городе-курорте Ялти, И, наслаждаясь природой и климатом мне попался в руки журнал знание и сила номер семь за текущий год я расслабился душой и телом когда ко мне подошел незнакомый мне человек в белой сорочке водолазки и брюках джинс